Глава 39. Первый клоновый рейд. Часть 2. Кто-то тихо выматерился себе под нос, стараясь, чтобы бранные слова не долетели до некроманта. Его большинство искателей все-таки стеснялись. Но, пожалуй, сейчас Олег никак не обратил бы внимания на Мат, и только присоединился бы к резким словесным формам. Они оказались на острове. Нет, островке. В маленьком пятачке серой скальной породы. Таком крошечном, что с трудом могли тут уместиться в полном составе. А вокруг бушевали воды. Черт, они живые? Света с долей испуга поглядела на некроманта. Воды? Олег попытался приглядеться кривущим потоком, Но система молчала. «Точно не все. Возможно, в этих водах скрываются такие же элементали, которых невозможно отличить от...» Не успел он договорить, как его собственная теория получила подтверждение. Тугая струя воды ударила прямо в край каменного островка, заставив всех отпрянуть, и через секунду собралась в три фигуры. Эти души воды напоминали предыдущие. Первые несколько секунд. Затем они завершили свою метаморфозу, и вокруг водяных тел образовались ледяные доспехи. «Бьем их!» — скомандовал Олег, но это было лишним. Искатели и так поняли, что делать. «Только аккуратнее! Не свалитесь вниз!» До низа было около 50 метров. И это только до воды. А сколько еще под водой, Олег не знал. Может быть, вся планета состоит из воды? Впрочем, с других сторон тоже не приходилось скучать. А доспешенные души воды выскакивали тут и там, окружая искателей плотным кольцом. «Я держу!» — громко крикнул Виктор, сжимая посох так, что Олег испугался, не переломит ли он его пополам. «Я буду медленно опускать остров вниз. Не резко, а так, чтобы...» Дальнейшие слова потонули в шуме драки. «Силовые поля у кого-нибудь есть?» — выкрикнул Макс из ящеров. «Глядите, чтобы никто не рухнул!» «Нет», — мрачно ответил Олег. «В команде ни у кого нет силовых полей». Он продолжал атаковать воинов мечом. Однако, кажется, эти были посильнее и поумнее предыдущих. Водная плоть реагировала на удары также, а вот ледяные доспехи. Лет у первых врагов был обычным, легко трескающимся и разбивающимся под сильными ударами. Но после того, как меч Владыки дважды отскочил от ледяной брони, олек оба раза едва сумел его удержать чтобы он не ударил ему самому в лоб. Стало ясно, что эти основательней подошли к своей защите. «Тут холодно», — заметил Олег. «Что, если нагреть их, но не до кипения? Броня оплавится и станет проще ее разбить». «Хорошая мысль», — кто-то из магов Биранга кивнул. «Я попробую, но в одиночку это будет сложно. Есть еще огневики». Боже, подумал Олег. Ему хотелось прикрыть глаза и устало сесть в углу, но приходилось и дальше махать мечом. Боже, какой же тупняк! У нормальных искателей есть схемы для сражений, есть тактические связки, есть всякие другие умные штуки, а он сейчас и здесь занимается тем, что пробует победить водяных существ методом пропи и ошибок. «Связки возникали не просто так, а спустя десятки совместных боев», — заметил владыка. «Ты забыл, что цель этого боя не победить врагов, а увидеть, кто из твоих людей, как ведет себя в бою». «Да, он прав». Олег сжал зубы и принялся атаковать дальше. «В мире воды действительно было холодно». Особенно по сравнению с летней Москвой, где хоть и не стояла в это время адская жара, но было очень даже тепло. Олегу не доставляли сильного дискомфорта ни холод, ни жара, но необходимость постоянно ходить в мокром уже надоела. А ведь это самое начало! «Получается!» — крикнул маг. «Есть! Оно работает!» Впрочем, этот крик был слабо слышен за шумом драки и криками боли. Эти новые души воды были куда опаснее предыдущих, и раны, что они наносили своими ледяными конечностями, выходили болезненными. В команде было два полноценных мага-целителя и еще двое баферов, которые имели способности, гасящие боль и ускоряющие регенерацию. Так что серьезных проблем это принести не могло. Пока. Но Олега не оставляла и другая мысль. А что потом? Допустим, они победят монстров, окруживших островок. Что дальше? Бросаться в воду и плыть? Где искать дорожку? Немного спасал ситуацию Виктор, управляющий скальными породами. Но сейчас на управление островом уходили все его силы, и он даже не мог включиться в сражение с душами воды. А если бы с ними не было мага со способностью управлять камнями? Наконец команда более-менее сработалась между собой. Это сразу стало ясно. Из нелепых попыток обороны сражение все же превратилось в атаку. Люди образовывали между собой связки, работая парами и тройками. Магам действительно удалось слегка нагреть элементалей, еле заметно, но достаточно для того, чтобы их броня потеряла прочность и неразрушимость. «У нас все получается!» – ровным спокойным голосом, как будто так и нужно, произнес Олег. «Продолжаем!» – и нанес колющий удар прямо в грудную клетку элементалю. Туда, где за его броней хранился энергетический пузырь, его суть и источник жизни. Удар не достиг своей цели, однако меч и не отскочил обратно. Он пробил в броне широкую трещину, но застрял примерно на полпути. Быстро выдернув оружие обратно, Олег ударил снова, и все получилось. Клинок достиг светящегося пузыря, Разрубая его пополам, свечение померкло, и то, что только что было человекообразной фигурой, стекло вниз обычными струями воды и обломками льда. Первый убитый внутри врат-противник уже не был единственным. Буквально через пару секунд еще несколько душ воды постигла та же участь. Да! выкрикнул кто-то, Мы команда! Ого! Олег и не представлял, что общие бои могут так воодушевлять и сплачивать людей. «Бери выше!» — ответил он. «Мы клан!» Хм... Он обратил внимание на свету. Кажется, ее необычный класс был весьма эффективен. Казалось, что она ничего не делает, только машет мечом, сражаясь рукопашную, как обычный воин. Но если приглядеться, становилось видно, что ее врагам не везет. Да-да, вот так просто и прозаично. Не везет, и все тут. Они втрое чаще промахивались по цели. Наконец, именно им искатели наносили более мощные удары. Какое невезение именно с ними. С теми, по кому она нанесла хотя бы один удар. Занятно. Кажется, вместе с ударами она вешает на врагов и некую метку неудачи, проклятия, или как это еще назвать. Нужно запомнить, это может оказаться полезным. Хм, а если враг не будет убить сразу же, сколько эта метка продержится? Как будет работать вне боя? Тем временем бой уже заканчивался. Чем сильнее накапливался эффект от усилий магов, тем более хрупкими становились доспехи душ воды. Ну а без доспехов они уже не представляли никакой опасности для приноровившихся к врагу искателей. Только когда последний из элементалей из этой группы распался на безвольный поток воды, искатели позволили себе выдохнуть. Все, кроме Виктора, который по-прежнему медленно и без резких движений Опускал этот остров вниз. Целители осматривали раненых. «Босс!» — Макс повернулся к Олегу. А что дальше-то? Я думаю, ответил тот, должен быть какой-то вариант. Может, повернем назад, уточнил кто-то. Никто ж не виноват, что нам попались именно такие врата. Обычные врата и ранга. Откликнулся его сосед. «Скажи спасибо, что тут вода, а не лава. Искатели много раз сталкивались с такой хренью, но не помню, чтобы какой-нибудь серьезный клан поворачивал назад из-за нее». «Ну да, конечно. СМИ и департамент очень обрадуются, если они побегут. Как же так? Хваленый некромант и его свежесобранная команда позорно сбежали из первых же врат предоставив государственным искателям доделывать все за них. Отличный вышел бы заголовок, а учитывая количество воды, кто-нибудь обязательно добавил бы «сбежали, обмочив штаны». Олег постарался запомнить обоих, и того, что предлагал отступить, и того, кто возразил ему. Первый, ну, пока нельзя было твердо сказать, что он не прошел испытательный срок, но первую мысленную галочку напротив его имени Олег уже поставил. «Мы не будем отступать», — ответил он. «Не сделаем тем, кто критикует нас такого подарка. Да и вообще, если мы не сможем справиться сейчас в учебной ситуации, что будет в настоящем бою, где от нашей победы будет зависеть куда больше?» Все молчали, понимая его правоту. А сам Олег поглядел на вспотевшего Виктора. «Кроме этого островка тут есть земля? Ты ее чувствуешь?» «Да», — с легким удивлением сказал тот. «Но она здесь другая, не такая, как в нашем мире. Этот остров парил в воздухе». Он глянул вниз, подойдя к краю. Я могу заставить его снова зависнуть, и он не упадет. В нашем мире для такого фокуса мне нужно было бы сосредоточиться и не расслабляться ни на миг. А здесь... просто такая физика». «Общие правила, ага», — вспомнил Олег. «Общие для всей мультивселенной, но очень разнообразные по сравнению с маленькой Землей». «Одно», — уточнил он, — — Насколько оно глубоко? Ты чуешь его? Или что-то другое? — Это не... не дно, — медленно проговорил Виктор. — Это пещеры, но они огромные. Не знаю, как далеко там это самое дно. До него еще идти и идти. Он помотал головой. — Так... «Все равно все уже вымокли. Надо нырять. Нам строго вниз». «Плохая идея», — включился Макс. «Мы в доспехах плавать». «Нам не нужно плавать», — возразил ему Виктор. Дырять и падать строго вниз. Там будет каменный грот и воздушный карман. Я чувствую, что наш путь начнется оттуда». «Минуточку», — скривилась Света. «Вниз-то мы попасть сможем, а как мы потом вернемся обратно?» Она, а вслед за ней почти все остальные, задрали головы вверх. Выход из врата оставался далеко сверху, в пятидесяти метрах, и если бы сейчас кто-то из их мира шагнул во врата, он рухнул бы вниз. «Выбора у нас нет», — решительно пожал плечами Олег. Это странные врата, и я сам не ожидал такого, но если надо идти вниз, значит туда мы и направимся.